15. -е. Январь 8. -е. Матерь мира. В духе достигаются сферы мои. Бытие в духе, сознание в духе, мысли в духе. В духе способность и видеть, и слышать, и ощущать, и обонять, и чувствовать вкус. Ибо когда дух покидает тело, тот же же утрачивает оно все способности свои. Дух животворит. То есть дух дает жизнь телу, ибо жизнь в духе, но не в теле. И, уносясь в духе, в сферы мои, уносит с собой человек все то, что делает его человеком. Весь комплекс своей сложной организации минус физическое тело. Тот же принцип приложим и к астралу, и к тонкому телу, и к ментальному. И дух, освобожденный от всех своих оболочек, в несменном огненном теле своем, сохраняет все то, что делает его человеком, то есть весь сложный внутренний мир свой и те чувства, которые, будучи заключены в футляре физическом, выражались как пять чувств человека. Только чувства эти, пройдя процесс неизбежной при сбрасывании оболочек трансформации, претворяются в нечто большее и более углубленное, чем чувства земные. Но видите слышите Вернее, осознавать можно, сохраняя не форму, но самую сущность всех чувств, ибо являются они на земле только прообразом высших способностей Духа. Конечно, объекты восприятия иные, нежели предметы плотного мира, но и эти предметы имеют объем, форму, цвет, вкус и могут быть ощущаемы при касании их. Нечто, заключенное в Духе, дает ему возможность проявить это и в теле. Но осознание и восприятие в огненных сферах зависит от ступеней духа и обусловливается теми накоплениями, которые он аккумулировал в себе в условиях плотных на протяжении всей своей эволюции. Потому мир высший различен для двух духов, стоящих на разных ступенях лестницы жизни. И в то время как для одного огненный мир сияет и сверкает огнями несказуемого великолепия, дает ощущение неисчерпаемой полноты жизни, Для другого оно является лишь в форме каких-то смутных и слабых мерцаний, которые почти ничего ему не говорят. Совершенно так же величественные симфонии уху глухого или прекрасная картина слепому или чужой язык, не изучившему его. Полно исчерпывающе пожинает человек в огненном мире, плоды своих нахождений и посевов на земной ниве познания мира. Вот почему послами моими... Детям Земли указываются сферы планеты моей для устремлений. При касании к ним земное приходится оставлять внизу и освобождать дух от плотных наростов, ибо в низших оболочках меня не достичь. Перенося сознание в сферу духа, духом планеты моей можно достигнуть».